Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Отрывок из романа. Пришли святки, и кроме парадной обедни, кроме торжественных и скучных поздравлений соседей и дворовых, кроме надеток на всех новых платьев, не было ничего особенного ознаменовывающего святки. А в безветренном двадцатиградусном морозе, в ярком ослепляющем солнце днем и в звездном зимнем свете ночью чувствовалась потребность какого-нибудь ознаменования этого времени. На третий день праздника после обеда все домашние разошлись по своим комнатам. Было самое скучное время дня. Николай, ездивший утром к соседям, заснул в диванной. Старый граф отдыхал в своем кабинете. В гостиной за круглым столом сидела Соня, срисовывая узор. Графиня раскладывала карты. Настасья Ивановна, шут, с печальным лицом сидела у окна с двумя старушками. Наташа вошла в комнату, подошла к Соне, посмотрела, что она делает, потом подошла к матери и молча остановилась. «Что ты ходишь, как бесприютная?» сказала ей мать. «Что тебе надо?» «Его мне надо. Сейчас, сию минуту, мне его надо», сказала Наташа, блестя глазами и не улыбаясь. Графиня подняла голову, и пристально посмотрела на дочь. «Не смотрите на меня, мама! Не смотрите! Я сейчас заплачу!» «Садись, посиди со мной», сказала графиня. «Мама, мне его надо! За что я так пропадаю, мама?» Голос ее оборвался, слезы брызнули из глаз, и она, чтобы скрыть их, быстро повернулась и вышла из комнаты. Она вышла в диванную, постояла, подумала и пошла в девичью. Там старая горничная ворчала на молодую девушку, запыхавшуюся с холода прибежавшую с дворни. — Будет играть-то, — говорила старуха, — на все время есть. — Пусти ее, Кондратьевна, — сказала Наташа. — Иди, Мавруша, иди. И отпустив Маврушу, Наташа через залу пошла в переднюю. Старик и два молодые лакея играли в карты. Они прервали игру и встали при входе барышни. «Что бы мне с ними сделать?» — подумала Наташа. «Да, Никита, сходи, пожалуйста». «Ай, куда бы мне его послать?» «Да, сходи на дворню и принеси, пожалуйста, петуха». «Да, а ты, Миша, принеси овса». «Немного овса прикажете?» — весело и охотно сказал Миша. «Иди, иди скорее!» — подтвердил старик. «Федор, а ты мелу мне достань!» Проходя мимо буфета, она велела подавать самовар, хотя это было вовсе не время. Буфетчик Фока был самый сердитый человек из всего дома. Наташа над ним любила пробовать свою власть. Он не поверил ей и пошел спросить, правда ли. «Уж это барышня!» — сказал Фока, притворно хмурясь на Наташу. Никто в доме не рассылал столько людей и не давал им столько работы, как Наташа. Она не могла равнодушно видеть людей, чтобы не послать их куда-нибудь. Она как будто пробовала, не рассердится ли, не надуется ли на нее кто из них. Но ничьих приказаний люди не любили так исполнять, как Наташиных. «Что бы мне сделать? Куда бы мне пойти?» — думала Наташа, медленно идя по коридору. «Настасья Ивановна, что от меня родится?» — спросила она Шута, который в своей куцавейке шел навстречу ей. «От тебя, блохи, стрекозы, кузнецы!» — отвечал Шут. «Боже мой, боже мой, все одно и то же! «Ах, куда бы мне деваться, что бы мне с собой сделать?» И она, быстро застучав ногами, побежала по лестнице к Иогелю, который с женой жил в верхнем этаже. У Иогеля сидели две гувернантки, на столе стояли тарелки с изюмом, грецкими и миндальными орехами. Гувернантки разговаривали о том, где дешевле жить, в Москве или в Одессе. Наташа присела, послушала их разговор с серьезным задумчивым лицом и встала. «Остров Мадагаскар», — проговорила она. «Мадагаскар», — повторила она отчетливо каждый слог и, не отвечая на вопросы мадам Шос, о том, что она говорит, вышла из комнаты. Петя, брат ее, был тоже наверху. Он с своим дядькой устраивал фейерверк, который намеревался пустить ночью. «Петя! Петька!» — закричала она ему. «Вези меня вниз!» Петя подбежал к ней и подставил спину. Она вскочила на него, обхватив его шею руками, и он, подпрыгивая, побежал с ней. «Нет, не надо, остров Мадагаскар!» — проговорила она, и, соскочив с него, пошла вниз. Как будто обойдя свое царство, испытав свою власть и убедившись, что все покорны, но что все-таки скучно, Наташа пошла в зал, взяла гитару, села в темный угол за шкапчик и стала в басу перебирать струны, выделывая фразу, которую она запомнила из одной оперы, слышанной в Петербурге вместе с князем Андреем. Для посторонних слушателей у нее на гитаре выходило что-то, не имевшее никакого смысла. Но в ее воображении из-за этих звуков воскресал целый ряд воспоминаний. Она сидела за шкапчиком, устремив глаза на полосу света, падавшую из буфетной двери, слушала себя и вспоминала. Она находилась в состоянии воспоминания. Соня прошла в буфет с рюмкой через залу. Наташа взглянула на нее, на щель в буфетной двери, и ей показалось, что она вспоминает то, что из буфетной двери в щель падал свет, и что Соня прошла с рюмкой. «Да, и это было точь-в-точь точь так же», — подумала Наташа. «Соня, что это?» — крикнула Наташа, перебирая пальцами на толстой струне. «Ах ты тут!» Вздрогнув, сказала Соня, подошла и прислушалась. «Не знаю. Буря?» — сказала она робко, боясь ошибиться. Но вот точно так же она вздрогнула, точно так же подошла и робко улыбнулась тогда, когда это уже было, — подумала Наташа. И точно так же я подумала, что в ней чего-то недостает. «Нет, это хор из водоноса. Слышишь?» и Наташа допела мотив хора, чтобы дать его понять Соне. «Ты куда ходила?» — спросила Наташа. «Воду в рюмке переменить. Я сейчас дорисую узор. Ты всегда занята, а я вот не умею», — сказала Наташа. «А Николенька где?» — спит, кажется. «Соня, ты поди разбуди его», — сказала Наташа. «Скажи, что я его зову Петь» она посидела и подумала о том, что это значит, что все это было. И не разрешив этого вопроса, и нисколько не сожалея о том, опять в воображении своем перенеслась к тому времени, когда она была с ним вместе, и он влюбленными глазами смотрел на нее. «Ах, поскорее бы он приехал! Я так боюсь, что этого не будет! А главное, я стареюсь! Вот что!» Уж не будет того, что теперь есть во мне. А может быть, он нынче приедет, сейчас приедет. Может быть, он приехал и сидит там в гостиной. Может быть, он вчера еще приехал, и я забыла. Она встала, положила гитару и пошла в гостиную. Все домашние, учителя, гувернантки и гости сидели уже за чайным столом. Люди стояли вокруг стола, а князя Андрея не было. И была все прежняя, привычная жизнь. А вот она, сказал Илья Андреевич, увидав фашедшую Наташу. Ну, садись ко мне! Но Наташа остановилась в подле матери, оглядываясь кругом, как будто она искала чего-то. Мама, проговорила она, дайте мне его! Дайте, мама, скорее, скорее! И опять она с трудом удержала рыдание. Она присела к столу и послушала разговоры старших и Николая, который тоже пришел к столу. «Боже мой, боже мой, те же лица, те же разговоры! Так же папа держит чашку и дует точно так же», — подумала Наташа, с ужасом чувствуя отвращение, подымавшееся в ней против всех домашних за то, что они были все те же. После чаю Николай, Соня и Наташа пошли в диванную, в свой любимый угол, в котором всегда начинались их самые задушевные разговоры. «Бывает с тобой, — сказала Наташа брату, когда они уселись в диванный, — бывает с тобой, что тебе кажется, что ничего не будет, ничего, что все, что хорошее, то было, и не то, что скучно, а грустно». «Еще как», — сказал он, — «у меня бывало, что все хорошо, все весело, а мне придет в голову, что все это уж надоело и что умирать всем надо. Я раз в полку не пошел на гулянье, а там играла музыка, и так мне вдруг скучно стало». «Ах, я это знаю! Знаю, знаю!» — подхватила Наташа. «Я еще маленькая была, так со мной это было. Помнишь, раз меня за сливы наказали, и вы все танцевали, а я сидела в классной и рыдала? Так рыдала! Никогда не забуду! Мне и грустно было, и жалко было всех, и себя. Всех-всех жалко! И главное, я не виновата была», — сказала Наташа. «Ты помнишь?» Помню сказал Николай. «Я помню, что я к тебе пришел потом, и мне хотелось тебя утешить. И знаешь, совестно было. Ужасно мы смешные были. У меня тогда была игрушка-болванчик, и я его тебе отдать хотел. Ты помнишь? А помнишь ты, сказала Наташа с задумчивой улыбкой, как давно-давно мы еще совсем маленькие были. Дяденька нас позвал в кабинет еще в старом доме, и темно было. Мы пришли, и вдруг там стоит... «Араб!» — докончил Николай с радостной улыбкой. «Как же не помнить! Я и теперь не знаю, что это был араб, или мы во сне видели, или нам рассказывали». Он серый был, помнишь, и белые зубы. Стоит и смотрит на нас. «Вы помните, Соня?» — спросил Николай. «Да-да, я тоже помню что-то», — робко отвечала Соня. «Я ведь спрашивала про этого араба у папа и у мама» сказала наташа они говорят что никакого арапа не было а ведь вот ты помнишь как же как теперь помню его зубы как это странно точно во сне было я это люблю а помнишь как мы катали яйца в зале и вдруг две старухи и стали по ковру вертеться это было или нет помнишь как хорошо было да помнишь как папенька в синей шубе на крыльце выстрелил из ружья Они перебирали, улыбаясь, наслаждением воспоминания не грустного старческого, а поэтического юношеского воспоминания, те впечатления из самого дальнего прошедшего, где сновидение сливается с действительностью, и тихо смеялись, радуясь чему-то. Соня, как всегда, отстала от них, хотя воспоминания их были общие. Соня не помнила многого из того, что они вспоминали, а и то, что она помнила, не возбуждало в ней того поэтического чувства, которое они испытывали. Она только наслаждалась их радостью, стараясь подделаться под нее. Она приняла участие только в том, когда они вспоминали первый приезд Сони. Соня рассказала, как она боялась Николая, потому что у него на курточке были снурки. И ей няня сказала, что и ее в снурки зашьют. «А я помню, мне сказали, что ты под капусту родилась», — сказала Наташа. «И помню, что я тогда не смела не поверить, но знала, что это неправда. И так мне неловко было». Во время этого разговора из задней двери диванной высунулась голова горничной. «Барышня, петуха принесли!» — шепотом сказала девушка. «Не надо, Поля, вели отнести!» — сказала Наташа. В середине разговора, вшедших в диванный, Димлер вошел в комнату и подошел к арфе, стоявшей в углу. Он снял сукно, и арфа издала фальшивый звук. Эдуард Карлич, сыграйте, пожалуйста, мой любимый ноктюрн месье Фильда, сказал голос старой графини из гостиной. Димлер взял аккорд и, обратясь к Наташе, Николаю и Соне, сказал Молодежь, как смирно сидит. Да, мы философствуем, сказала Наташа, на минуту оглянувшись и продолжал разговор. Разговор шел теперь о сновидениях. Димлер начал играть. Наташа неслышно на цыпочках подошла к столу, взяла свечу, вынесла ее и, вернувшись, тихо села на свое место. В комнате, особенно на диване, на котором они сидели, было темно, но в большие окна падал на пол серебряный свет полного месяца. «Знаешь, я думаю...» сказала Наташа шепотом, придвигаясь к Николаю и Соне, когда уже Димлер кончил и все сидел, слабо перебирая струны, видимо, в нерешительности оставить или начать что-нибудь новое. «Что когда это вспоминаешь, вспоминаешь, все вспоминаешь, до того до да вспоминаешься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете?» «Это метампсикоза», сказала Соня, которая всегда хорошо училась, И все помнила. Египтяне верили, что наши души были в животных и опять пойдут в животных. Нет, знаешь, я не верю этому, чтобы мы были в животных, сказала Наташа тем же шепотом, хотя и музыка кончилась. А я знаю, наверное, что мы были ангелами там где-то и здесь были, и от этого все помним. Можно мне присоединиться к вам, сказал тихо подошедший Димлер. И подсел к ним. «Ежели бы мы были ангелами, так за что же мы попали ниже?» — сказал Николай. «Нет, это не может быть». «Не ниже? Кто же тебе сказал, что ниже? Почему я знаю, чем я была прежде?» — с убеждением возразила Наташа. «Ведь душа бессмертна. Стало быть, ежели я буду жить всегда, так я и прежде жила, целую вечность жила». «Да, но трудно нам представить вечность», сказал Димлер, который подошел к молодым людям с кроткой, презрительной улыбкой, но теперь говорил так же тихо и серьезно, как и они. От чего же трудно представить вечность», сказала Наташа. «Нынче будет, завтра будет, всегда будет. И вчера было, и третьего дня было». «Наташа, теперь твой черед. Спой мне что-нибудь», — послышался голос графини. Что вы уселись, точно, заговорщики? ⁇ Мама, мне так не хочется, ⁇ сказала Наташа, но вместе с тем встала. Всем им, даже и не молодому Димлеру, не хотелось прерывать разговор и уходить из диванной, но Наташа встала, и Николай сел за клавикорд. Как всегда, встав на середину залы и выбрав выгоднейшее место для резонанса, Наташа начала петь любимую пьесу своей матери. Она сказала, что ей не хотелось петь, но она давно и прежде, и долго после не пела так, как она пела в этот вечер. Граф Илья Андреевич из кабинета, где он беседовал с Митенькой, слышал ее пение и, как ученик, торопящийся идти играть, доканчивая урок, путался в словах, отдавая приказания управляющему, и, наконец, замолчал. И Митенька тоже, слушая, молча с улыбкой, стоял перед графом. Николай не спускал глаз сестры и вместе с нею переводил дыхание. Соня, слушая, думала о том, какая громадная разница была между ей и ее другом, и как невозможно было ей хоть насколько нибудь быть столь обворожительной, как ее кузина. Старая графиня сидела с счастливо-грустной улыбкой и слезами на глазах, изредка покачивая головой. Она думала о Наташе, о своей молодости и о том, как что-то неестественное и страшное есть в этом предстоящем браке Наташи с князем Андреем. Димлер, подсев графини и, закрыв глаза, слушал. Нет, графиня, сказал он наконец, это талант европейский, и ей учиться нечего, этой мягкости, нежности, силы. «Ах, как я боюсь за нее, как я боюсь!» — сказала графиня, не помня, с кем она говорит. Ее материнское чутье говорило ей, что чего-то слишком много в Наташе, и что от этого она не будет счастлива. Наташа не кончила еще петь, как в комнату вбежал восторженный четырнадцатилетний Петя с известием, что пришли ряженые. Наташа вдруг остановилась. «Дурак!» Закричала она на брата, подбежала к стулу, упала на него и зарыдала так, что долго потом не могла остановиться. — Ничего, маменька, право, ничего так. Петя испугал меня, — говорила она, стараясь улыбаться, но слезы все текли и всхлипывания сдавливали горло. Наряженные дворовые медведи, турки, трактирщики, барыни, страшные и смешные, принеся с собой холод и веселье, сначала робко жались в передний, потом, прячась один за другого, вытеснились в залу, И сначала застенчиво, а потом все веселее и дружнее начались песни, пляски, хороводы и святошные игры. Графиня, узнав лица и посмеявшись на наряженных, ушла в гостиную. Граф Илья Андреевич сияющей улыбкой сидел в зале, одобряя играющих. Молодежь исчезла куда-то. Через полчаса в зале между другими ряжеными появилась еще старая барыня Фижмах. Это был Николай. Турчанка был Петя. Пояс — это был Димлер, гусар Наташа и черкес Соня с нарисованными пробочными усами и бровями. После снисходительного удивления, неузнавания и похвал со стороны ненаряженных молодые люди нашли, что костюмы так хороши, что надо было их показать еще кому-нибудь. Николай, которому хотелось по отличной дороге прокатить всех на своей тройке, предложил, взяв с собой из дворовых человек десять наряженных, ехать к дядюшке. «Нет, ну что вы его, старика, расстроите», — сказала графиня. «Да и негде повернуться у него. Уж ехать-то к Милюковым». Мелякова была вдова с детьми разнообразного возраста, также с гувернантками и гувернерами, жившая в четырех верстах от Ростовых. «Вот маше румно!» подхватил расшевелившийся старый граф. «Давай сейчас наряжусь и поеду с вами. Уж я по шету расшевелю!» Но графиня не согласилась отпустить графа. У него все эти дни болела нога. Решили, что Илье Андреевичу ехать нельзя. А что ежели Луиза Ивановна мадам Шос поедет, то барышням можно ехать к Меляковой. Соня всегда робкая и застенчивая, Настоятельнее всех стала упрашивать Луизу Ивановну не отказать им. Наряд Сони был лучше всех. Ее усы и брови необыкновенно шли к ней. Все говорили ей, что она очень хороша. И она находилась в несвойственном ей оживленно-энергическом настроении. Какой-то внутренний голос говорил ей, что нынче или никогда решится ее судьба, и она в своем мужском платье казалась совсем другим человеком. Луиза Ивановна согласилась, и через полчаса четыре тройки с колокольчиками и бубенчиками, визжа и свистя подрезами по морозному снегу, подъехали к крыльцу. Наташа первая дала тон святошного веселья, и это веселье, отражаясь от одного к другому, все более и более усиливалось и дошло до высшей степени в то время, когда все вышли на мороз и, переговариваясь, перекликаясь, смеясь и крича, расселись в сани. Две тройки были разгонные, третья тройка — старого графа с орловским рысаком в корню. Четвертая собственная Николая с его низеньким вороным косматом-коренником. Николай в своем старушечьем наряде, на который он надел гусарский подпоясанный плащ, стоял в середине своих саней, подобрав вожжи. Было так светло, что он видел отблескивающие на месячном свете бляки и глаза лошадей, испуганно оглядывавшихся на седаков, шумевших под темным навесом подъезда. В сане Николая сели Наташа, Соня, мадам Шос и две девушки. В сане старого графа сели Димлер с женой и Петя, в остальные расселись наряженные дворовые. «Пошел вперед, Захар!» — крикнул Николай кучеру отца, чтобы иметь случай перегнать его на дороге. Тройка старого графа, в которую сел Димлер и другие ряженые, визжа полозьями, как будто примерзая к снегу и побрякивая густым колокольцем, тронулась вперед. Престижные жались на оглобли и увязали, выворачивая, как сахар, крепкий блестящий снег. Николай тронулся за первой тройкой Сзади зашумели и завизжали остальные Сначала ехали маленькой рысью по узкой дороге Пока ехали мимо сада, тени от оголенных деревьев ложились часто поперек дороги и скрывали яркий свет луны. Но как только выехали за ограду, алмазно-блестящая с сизым отблеском снежная равнина, вся облитая месячным сиянием и неподвижная, открылась со всех сторон. Раз-раз толкнул ухаб в передних санях. Точно так же толкнула следующие сани и следующие, и дерзко нарушая закованную тишину, одни за другими стали растягиваться сани. «След зайчий, Много следов!» прозвучал в морозном скованном воздухе голос Наташи. «Как видно, Николя!» — сказал голос Сони. Николай оглянулся на Соню и пригнулся, чтобы ближе рассмотреть ее лицо. Какое-то совсем новое, милое лицо с черными бровями и усами в лунном свете, близко и далеко, выглядывало из соболей. «Это прежде была Соня», — подумал Николай. Он ближе вгляделся в нее и улыбнулся. «Вы что, Никуля?" «Ничего», — сказал он, и повернулся опять к лошадям. Выехав на торную большую дорогу, примасленную полозьями и всю иссеченную следами шипов, видными в свете месяца, лошади сами собой стали натягивать вожжи и прибавлять ходу. Левая, пристежная, загнув голову, прыжками подергивала свои постромки, коренной раскачивался, поводя ушами, как будто спрашивая «начинать?», Или рано еще. Впереди, уже далеко отделившись из удаляющимся густым колокольцем, ясно виднелась на белом снегу черная тройка Захара. Слышны были из его саней покрикивания и хохот, и голоса наряженных. «Ну ли вы разлюбезные!» — крикнул Николай с одной стороны, поддергивая вожжу и отводя с кнутом руку. И только по усилившемуся, как будто навстречу ветру, и по подергиванию натягивающих и все прибавляющих скоку пристяжных, заметно было, как шибко полетела тройка. Николай оглянулся назад, с криком и визгом, махая кнутами и заставляя скакать коренных, поспевали другие тройки. Кореной стойко поколыхивался под дугой, не думая сбивать и обещая еще и еще наддать, когда понадобится. Николай догнал первую тройку. Они съехали с какой-то горы, въехали на широко разъезженную дорогу по лугу около реки. «Где это мы едем?» — подумал Николай. «По косому лугу должно быть?» «Но нет. Это что-то новое, чего я никогда не видал». «Это не косой луг, И не Демкина гора. А это бог знает, что такое. Это что-то новое и волшебное. Ну, что бы там ни было. И он, крикнув на лошадей, стал объезжать первую тройку. Захар сдержал лошадей и обернул свое уже обындевевшее добровей лицо. Николай пустил своих лошадей. Захар, вытянув вперед руки, чмокнул и пустил своих «Ну, держись, барин!» — проговорил он. Еще быстрее рядом полетели тройки, и быстро переменялись ноги скачущих лошадей. Николай стал забирать вперед. Захар, не переменяя положение вытянутых рук, приподнял одну руку с вожжами. «Врешь, барин!» — прокричал он Николаю. Николай вскок пустил всех лошадей и перегнал Захара лошади засыпали мелким сухим снегом лица седаков рядом с ними звучали частые переборы и путались быстро движущиеся ноги и тени перегоняемой тройки свист полозьев по снегу и женские взвизги слышались с разных сторон опять остановив лошадей николай оглянулся кругом себя Кругом была все та же пропитанная насквозь с лунным светом волшебная равнина с рассыпанными по ней звездами. Захар кричит, чтобы я взял налево. «А зачем налево?» — думал Николай. «Разве мы к Меляковым едем? Разве это Меляковка? Мы Бог знает, где едем, и Бог знает, что с нами делается. И очень странно и хорошо то, что с нами делается». Он оглянулся в сани. «Посмотри, у него и усы, и ресницы, все белое!» — сказал один из сидевших странных, хорошеньких и чужих людей с тонкими усами и бровями. «Это, кажется, была Наташа», — подумал Николай. «А это мадам Шосс. А может быть, нет? А этот черкес с усами? Не знаю кто, но я люблю ее». «Не холодно ли вам?» — спросил он. Они не отвечали и засмеялись. Димлер из задних саней что-то кричал, вероятно, смешное, но нельзя было расслышать, что он кричал. «Да-да!» — смеясь, — отвечали голоса. Однако вот какой-то волшебный лес с переливающимися черными тенями и блестками алмазов, из какой-то анфилады мраморных ступеней, и какие-то серебряные крыши волшебных зданий, и пронзительный виз каких-то зверей. А ежели в самом деле это Милюковка, то еще страннее то, что мы ехали бог знает где и приехали в Милюковку, — думал Николай. Действительно, это была Милюковка, и на подъезд выбежали девки и лакеи со свечами и радостными лицами. «Кто такой?» – спрашивали с подъезда. «Графский наряженный, по лошадям вижу», – отвечали голоса. Пелагея Даниловна Мелюкова, широкая энергическая женщина в очках, в распашном капоте, сидела в гостиной, окруженная дочерьми, которым она старалась не дать скучать. Они тихо лили воск и смотрели на тени выходивших фигур, когда зашумели в передние шаги и голоса приезжих. Гусары, барыни, ведьмы, поясы, медведи, прокашливаясь и обтирая заиндевевшие от мороза лица в передней, вошли в залу, где поспешно зажигали свечи. Пояс Димлер с барыней Николаем открыли пляску. Окруженные кричавшими детьми, ряженные, закрывая лицо и меняя голоса, раскланивались перед хозяйкой и расстанавливались по комнате. Ах, узнать нельзя. А Наташа-то, посмотрите, на кого она похожа. Право, напоминает кого-то. Эдуард-то Карлыч, как хорош, я не узнала. Да как танцует, ах, батюшки, и черкес какой-то. Право, как идет Сонюшки. Это еще кто? Ой, ну утешили. столы примите. Никита, Ваня. А мы так тихо сидели. «Ха-ха-ха! Гусарта, -то, гусарта! -то. Точно, мальчик! И ноги! Ой, я видеть не могу!» — слышались голоса. Наташа, любимица молодых Милюковых, с ними вместе исчезла в задней комнате, куда была потребована пробка и разные халаты и мужские платья, которые в растворенную дверь принимали от лакея оголенные девичьи руки. Через десять минут вся молодежь семейства Мелюковых, присоединилась к ряженам. Пелагея Даниловна, распорядившись очисткой места для гостей и угощениями для господ и дворовых, не снимая очков, сдерживаемой улыбкой ходила между ряженами, близко глядя им в лицо и никого не узнавая. Она не узнавала не только Ростовых и Димлера, но и никак не могла узнать ни своих дочерей, ни тех мужненных халатов и мундиров, которые были на них. «А это чья такая?» — говорила она, обращаясь к своей гувернантке и глядя в лицо своей дочери, представлявшей казанского татарина. «Кажется, из Ростовых кто-то? Ну а вы, господин гусар, в каком полку служите?» — спрашивала она Наташу. «Турки-то, турки, турки постилы подай!» — говорила она обносившему буфетчику. «Это их законом не запрещено!» Иногда, глядя на странные, но смешные па, которые выделывали танцующие, решившие раз навсегда, что они наряженные, что никто их не узнает и потому не конфузившиеся, Пелагея Даниловна закрывалась платком, и все тучное тело ее тряслось от неудержимого доброго старушечьего смеха. Сашенетта моя! Сашенетта, говорила она. После русских плясок и хороводов Пелагея Даниловна соединила всех дворовых и господ вместе в один большой круг. Принесли кольцо, веревочку и рублик, и устроились общие игры. Через час все костюмы измялись и расстроились, пробочные усы и брови размазались по вспотевшим, разгоревшимся и веселым лицам. Пелагея Даниловна стала узнавать ряженых, восхищалась тем, как хорошо были сделаны костюмы, как шли они особенно к барышням, и благодарила всех за то, что так повеселили ее. Гостей позвали ужинать в гостиную, а в зале распорядились угощением дворовых. «Нет, в бане гадать, вот это страшно!» говорила за ужином старая девушка, жившая у Милюковых. А чего же? спросила старшая дочь Меляковых. Да не пойдете, тут надо храбрость. Я пойду, сказала Соня. Расскажите, как это было с барышней, сказала вторая Мелякова. Да вот так-то пошла одна барышня, сказала старая девушка, взяла петуха, два прибора, как следует села, посидела, только слышит, вдруг едет. «С колокольцами, с бубенцами подъехали сани!» О! «Слышит, идет!» «Входит совсем в образе человеческом, как есть офицер!» «Пришел и сел с ней за прибор!» «А!» — закричала Наташа с ужасом, выкатывая глаза. «Да как же он так и говорит?» «Да как человек! Все как должно быть!» «И стал, и стал уговаривать!» «А ей бы надо занять его разговором до петухов!» А она зарабела, только заробела и закрылась руками. Он ее и подхватил. Хорошо, что тут девушки прибежали. «Ну что пугать их?» — сказала Пелагея Даниловна. «Мамаша, ведь вы сами гадали», — сказала дочь. «А как это в амбаре гадают?» — спросила Соня. давай вот хоть бы теперь. Пойдут к амбару, да и слушают. Что услышите? Заколачивает, стучит дурно» а пересыпает хлеб — это к добру. А то бывает... Мама, расскажите, что с вами было в амбаре. Пелагея Даниловна улыбнулась. Да что, я уж забыла, — сказала она. Ведь вы никто не пойдете. Нет, я пойду, Пелагея Даниловна. Пустите меня, я пойду, — сказала Соня. Ну что ж, коль не боишься... Луиза Ивановна, можно мне? — спросила Соня. Играли ли в колечко, в веревочку или рублик? Разговаривали ли, как теперь? Николай не отходил от Сони и совсем новыми глазами смотрел на нее. Ему казалось, что нынче только в первый раз, благодаря этим пробочным усам, вполне узнал ее. Соня действительно этот вечер была весела, оживлена и хороша, какой никогда еще не видел ее Николай. «Так вот она какая! А я-то дурак!» — думал он, глядя на ее блестящие глаза и счастливую восторженную из-под усов, делающую ямочки на щеках улыбку, которую он не видел прежде. «Я ничего не боюсь», — сказала Соня. «Можно сейчас?» Она встала. Соне рассказали, где амбар, как ей молча стоять и слушать, и подали ей шубку. Она накинула ее себе на голову и взглянула на Николая. «Что за прелесть эта девочка!» — подумал он. «И о чем я думал до сих пор?» Соня вышла в коридор, чтобы идти в амбар. Николай поспешно пошел на парадное крыльцо, говоря, что ему жарко. Действительно, в доме было душно от столпившегося народа. На дворе был тот же неподвижный холод, тот же месяц только было еще светлее. Свет был так силен, и звезд на снеге было так много, что на него не хотелось смотреть, и настоящих звезд было незаметно. На небе было черно и скучно, на земле было весело. «Дурак я, дурак! Чего я ждал до сих пор?» — подумал Николай, и, сбежав на крыльцо, он обошел угол дома по той тропинке, которая вела к заднему крыльцу. Он знал, что здесь пойдет соня. На половине дороги стояли сложенные сожнями дрова, на них был снег, от них падала тень. Через них и сбоку их, переплетаясь, падали тени старых голых лип на снег и дорожку. Дорожка вела к амбару. Рубленная стена амбара и крыша, покрытая снегом, как высеченные из какого-то драгоценного камня, блестели в месячном свете. В саду треснуло дерево, и опять все совершенно затихло. Грудь, казалось, дышала не воздухом, а какой-то вечно молодой силой и радостью. С девичьего крыльца застучали ноги по ступенькам. Скрипнула звонка на последний, на которую был нанесен снег, и голос старой девушки сказал «Прямо, прямо вот по дорожке, барышня, только не оглядываться». «Я не боюсь», — отвечал голос Сони, и по дорожке по направлению к Николаю завизжали, засвистели в тоненьких башмачках ножки Сони. Соня шла, закутавшись в шубку. Она была уже в двух шагах, когда увидела его. Она увидела его тоже не таким, каким она знала, и какого всегда немножко боялась. Он был в женском платье, с спутанными волосами и счастливой и новой для Сони улыбкой. Соня быстро подбежала к нему. Совсем другая и вся та же, думал Николай, глядя на ее лицо, все освещенное лунным светом. Он продел руки под шубку, прикрывшую ее голову, обнял, прижал к себе и поцеловал в губы, над которыми были усы, и от которых пахло женой пробкой. Соня в самую середину губ поцеловала его, и, выпростав маленькие руки, с обеих сторон взяла его за щеки. «Соня! Николя!» — только сказали они. Они подбежали к амбару и вернулись назад, каждый с своего крыльца.